Елена внимательно выслушала конец этой нерадостной повести. От вопросов, которые она хотела задать, ее удержала вошедшая Оливия, которая, увидев, что Елена не одна, тут же хотела уйти. Елена, решившая, что эти вопросы не столь уж важны и могут подождать, попросила ее остаться и предложила ей свой стул перед пяльцами, которые освободила Поговорив пару минут с Оливией, она снова вернулась к Беатрисе, чтобы продолжить разговор. Поскольку отсутствие Скидони пока не очень беспокоило ее, а прямо спрашивать о нем у Беатрисы она не хотела, она как бы мимоходом справилась, не видела ли она в последнее время того незнакомца, который привез ее на виллу. Беатриса его знала как освободителя Эллены. — Нет, сеньорина, — ответила служанка недовольно. Я так и не видела его лица. Да и покинул он дом ночью, даже не знаю как. Мог бы показать лицо, нечего было бояться. Я только поблагодарила бы его за ваше спасение. Елена была удивлена, что Беатриса заметила внезапный уход с и поспешила сказать, что сама проводила его и заперла за ним дверь. Пока Беатриса говорила, Оливия, не раз оторвавшись от пяльцев, останавливала на ней пристальный взгляд. Это не укрылось от Беатрисы, которая, отвечая на взгляды, вежливо отводила глаза. Елена с удивлением заметила их взаимный интерес друг к другу. Когда Беатриса, выслушав распоряжение Елены, прислать ей в монастырь некоторые рисунки для вышивания, что-то ответила ей... Оливия, подняв голову, снова внимательно и с любопытством посмотрела на нее. «Я где-то слышала этот голос», — наконец взволнованно промолвила она. «Я знаю его, но ваше лицо мне незнакомо». «Неужели это вы?» «Беатриса Олка!» — вдруг воскликнула она. «Сколько лет прошло!» Беатриса была удивлена. «Да, так меня зовут, сеньора. Но кто вы, если вы меня знаете?» Елена заметила, как на лице служанки возросла растерянность, когда та буквально впилась взглядом в монахиню. Оливия побледнела и пыталась что-то сказать, но Беатриса опередила ее, «Неужели мои глаза обманывают меня?» — воскликнула она. «Но какое сходство!» «Моя госпожа! Как вы похожи на нее, святая Дева Мария! Как похожи и какие разные!» Оливия, чей взгляд был прикован теперь к Эллене, чувствуя, что теряет силы, еле вымолвила, указывая на девушку. «Скажи мне, Беатриса, кто она?» Беатриса ответила не сразу. Она испуганно смотрела то на одну, то на другую из своих собеседниц. — Да, это и вправду, сеньора Оливия, — наконец сказала она. — Это она. — Ради всех святых скажите, как вы оказались здесь? О, какое счастье, что вы нашли друг друга! — Она, как зачарованная, продолжала смотреть то на Елену, то на Оливию. А Елена стояла, недоумевая, пока не почувствовала, как ее крепко прижали к груди, оросили ее лицо слезами, но даже тогда она не смогла вымолвить ни слова. Что-то случилось? Наконец, настороженно спросила она монахиню, отстраняясь. Вы кого-то нашли? «Я тоже совсем недавно нашла своего отца. Скажите, кем я прихожусь вам? Каким нежным именем могу назвать вас?» «Нашла отца», — удивилась Оливия. «Вашего отца», — повторила за ней Беатриса. Елена, испугавшись, что поспешила раскрыть тайну Скидони, растерянно умолкла. — Нет, дитя мое, — промолвила наконец Оливия, и в голосе ее прозвучали нотки глубокой печали. Она снова прижала Элену к своей груди. — Твой отец умер. Елена почувствовала, что не может ответить тем же на ее ласку, недоверчиво смотрела на Оливию. — Вы моя мать, не так ли? Когда же придет конец этим открытием? — Да, я твоя мать, — тихо сказала Оливия, — и благословляю тебя. Она постаралась успокоить взволнованную и обескураженную девушку, хотя сама была не менее потрясена происшедшим. Они обе долго молчали, небо не могли прийти в себя от неожиданности и обменяться словами радости. Но эта минута была уже где-то совсем близко, и встретить ее мать была более готова, чем дочь. Лишь дав волю слезам, Елена постепенно успокоилась и ощутила, как отходит ее сжавшееся от испуга сердца. и его заполняют теплые волны нежности и любви. А в это время старая Беатриса, оправившись от удивления, вдруг ощутила тревогу, Глядя на радостную встречу дочери и матери, она пока настороженно наблюдала. Наконец, успокоившись, Оливия спросила о том, чего так страшилась старая служанка. Она спросила о своей сестре, сеньоре Бианке. Елена испуганно молчала. Старая Беатриса, услышав имя своей госпожи, сразу обрела дар речи. «Увы, госпожа!» Ее бедняжки нет уже с нами. Скоро, совсем скоро я увижусь с ней. Этот час уже близок. Однако Оливия, взволнованная встречей с дочерью, не так трагично восприняла весть о смерти сестры. Осушив слезы, она призналась что догадывалась об этом, потому что, послав письмо на виллу Алтиере в первый же день своего пребывания в монастыре Санта-Мария-дель-Пианта, она до сих пор не получила ответа. «Неужели госпожа игуменья не сообщила вам об этом? Ведь моя дорогая госпожа похоронена на здешнем кладбище, а письмо ваше я принесла синьорине Елене, чтобы она сама его открыла». Игуменья ничего не знает о нашем родстве, и мне хотелось бы, чтобы это осталось пока тайной. Даже ты, моя дорогая Елена, будешь по-прежнему лишь моим другом. Это нужно, пока многое, что так важно для моего душевного покоя, не прояснится. Оливия не могла не спросить у Елены, что означают ее слова о том, что она нашла отца. В ее вопросе не было радости или надежды, а лишь тревога и недоумение. Елена объяснила это тем, что Оливия, так же, как и она, после стольких лет разлуки, не может поверить в вероятность этой встречи. Сама она испытывала сдержанность и смущение от того, что вынуждена будет нарушить данное эскидоне обещание, хранить его тайну. Тем не менее, она понимала, что этого будет трудно избежать в столь непредвиденных обстоятельствах, в которых они все оказались. Когда Беатриса ушла, Елена подтвердила свои слова о том, что ее отец жив, но это не убедило Оливию, а лишь вызвало еще большее ее удивление – Оливия плакала, когда рассказывала Елене о смерти ее отца. Она точно назвала дату его смерти и ее обстоятельства. Но поскольку ее мать не была свидетелем всех этих печальных событий, Елену это не убедила. Она, в свою очередь, для убедительности привела Оливии несколько фактов из того, что рассказал ей Скидони, и что должно было убедить Оливию в том, что он жив». В качестве последнего аргумента она предложила показать ей медальон с его портретом. Это привело Оливию в страшное волнение. Она хотела немедленно увидеть этот медальон. И Елена вышла в другую комнату, чтобы принести его. Каждая минута ее отсутствия казалась Оливией вечностью. Она взволнованно ходила по комнате, прислушивалась, не идет ли Елена, но той все не было. «Что-то странное». Зловеще загадочное было в рассказе Елены, который она сейчас выслушала, и это сулило беду. Наконец вернулась Елена и протянула Оливии медальон. Взяв его дрожащей рукой, Оливия взглянула на него и, побелев как мел, упала без чувств.